Цена войны. 31 октября 1956 года британские самолеты бомбили египетские аэродромы, порты и средства связи. 5 ноября британские и французские парашютисты высадились в Порт-Саиде. Судоходство через Суэцкий канал прекратилось, и сразу понадобилось большое количество танкеров, чтобы другими маршрутами доставлять нефть потребителям. Аристотель Азис оказался единственным судовладельцем, чьи суда были на и находились в нужном месте. Американские нефтяные гиганты, которые еще недавно им пренебрегали, наперебой фрахтовали его танкеры. Цены за фрахт танкера достигли заоблачных высот. Обычно один рейс танкера приносил ему 200 тысяч долларов, теперь около трех миллионов. Аристотель Азис невиданно разбогател на Ближневосточной войне.